Меня крепко привязали к седлу, и отряд, выстроившись в цепочку, двинулся на север. Ехавший передо мной монгол еле слышно затянул какую-то монотонную мелодию. Кроме его унылой песни, висевшую над нами тишину нарушало только шуршание песка под конскими копытами. «Я понятия не имел, куда меня везут» и что они решили со мной делать. Одно знал четко. Для этих людей я был абсолютно ненужной лишней обузой. В голове крутились слова русского офицера. «Я тебя убивать не буду». «Не буду». «Но шанс выжить почти никаких». «Что же намел имел в виду? Может, собираются использовать меня в какой-нибудь идиотской игре?» Решили не просто убить, а еще и удовольствие получить. Но, по крайней мере, сразу не убили и кожу живьем не содрали. И на том спасибо. А придется умереть, так только бы не такой жуткой смертью. Но все-таки я еще жив, дышу. Если верить этому русскому, сразу убивать меня не собираются. Есть еще время до смерти, значит, есть и возможность выжить. Остается только цепляться за эту возможность, какой бы мизерной она ни была. Вдруг откуда-то из закоулков сознания всплыли слова Капрала Хонды, его загадочное пророчество, что мне не суждено умереть здесь, на материке, в Китае. Накрепко привязанный к конскому седлу, под лучами степного солнца, обжигавшими голую спину, я раз за разом повторял каждое сказанное им слово. Вспоминал выражение его лица, интонации. — Надо поверить Хонде, всей душой поверить в его предсказания. Нет. — Безропотно умирать здесь я не собираюсь. Обязательно выберусь отсюда живым и вернусь домой. Прошло два, а то и три часа. Мы все ехали на север. Остановились у каменного знака. Такие камни ставили ламаисты, назывались они Обо и считались божествами, охранявшими путников. — а заодно служили дорожными знаками, имевшими большую ценность в пустыне. У этого камня мои конвоиры спешились и распутали на мне веревки. Двое отвели меня в сторону, поддерживая под руки. И я подумал, вот тут-то мне и конец. Мы стояли у колодца. Он был обложен камнями примерно на метр высотой. Солдаты поставили меня у края на колени, схватили сзадь за шею и нагнули голову, чтобы я заглянул внутрь. Колодец, похоже, был глубокий, внизу стояла густая тьма, и разглядеть ничего я не смог. Сержант, обладатель сапог, поднял камень величиной с кулак и бросил его в колодец. Через какое-то время послышался глухой удар — Воды в колодце, скорее всего, не было. Когда-то тут был настоящий колодец в пустыне, но вода из подземной жилы ушла, и он давно высох. Судя по тому, сколько камень летел до дна, глубина была порядочная. Сержант взглянул на меня и захохотал. Достал из кожной кобуры на поясе большой автоматический пистолет, снял с предохранителя и громким щелчком дослал патрон в патронник. Дула пистолета уперлось мне в голову. Монгол очень долго держал палец на курке, но так и не спустил его. Медленно опустил ствол и, подняв левую руку, указал на колодец. Облизывая языком пересохшие губы, я не отводил глаз от пистолета. Так вот оно что. Мне давали право выбирать свою судьбу. Одно из двух. Или сейчас я получу пулю, и тогда все кончено. Или прыгаю вниз. Колодец глубокий. Не повезет с приземлением смерть. «Повезет, тогда умирать придется медленно на дне этой черной дыры». «Вот о каком шансе!» — говорил русский офицер. Сержант вынул часы, которые отобрал у Ямамото, и показал мне пять пальцев. На раздумье мне было отпущено пять секунд. Когда он досчитал до трех... Я вскочил на край колодца и прыгнул, как в омут. Другого не оставалось. Надеялся зацепиться за стенку, чтобы спуститься по ней, но не получилось. Руки лишь скользнули по стене, и я сорвался вниз. Колодец действительно оказался глубокий. И времени прошло изрядно, прежде чем я ударился о землю. Во всяком случае, мне так показалось. Хотя, на самом деле, конечно, падение заняло от сил несколько секунд. Но помню, что за время полета во мраке я успел многом подумать. О нашем оставшемся где-то далеко городке, о девушке, с которой до отправки на фронт я только раз поцеловался. Вспомнил о родителях и поблагодарил Бога за то, что у меня не брат, а младшая сестра. Пусть даже я здесь умру, она все равно останется с ними, и не надо будет бояться мобилизации. Вспомнил рисовые лепешки, завернутые в листья дуба. И тут с такой силой ударился о высохшую землю, что на миг потерял сознание, почувствовав в последний момент, будто весь воздух вырвался наружу из моего тела. Оно грохнулось на дно колодца, как мешок с песком.